Приветствие газеты Коммунист. Примечание. Коммунист ежедневная газета, орган Центрального комитета и Бакинского комитета Азербайджанской коммунистической партии большевиков. Издаётся на азербайджанском языке. Первый номер был издан большевистской организацией Азербайджана нелегально 29 августа 1919 года. После выхода первого номера газета была закрыта муссоватистским правительством с установлением советской власти в Азербайджане издание газеты возобновилось с 30 апреля 1920 года. Приветствие Сталина было опубликовано в газете Коммунист 29 декабря 1923 года на азербайджанском языке и в газетах Бакинский рабочий 30 декабря 1923 года и Заря Востока 3 января 1924 года на русском языке. От души приветствую газету Коммунист с выходом тысячного номера. Желаю ей быть надёжным маяком, освещающим трудящимся массам Востока путь к полному торжеству коммунизма. Секретарь ЦК РКП Сталин. Бакинский рабочий, 294 номер, 30 декабря 1923 года.